Королевская заявка. Триста конвертов, четыре чашки кофе и две сигареты отделяли Эмму от группы пероксид. И она чувствовала, что у нее голова идет кругом от обилия надежд и мечтаний, как вдруг она взяла конверт, который резко привел ее в чувство. Это была такая неожиданность, даже шок. Причем для Эммы очень болезненный шок. На конверте стоял штамп Балморала. И маркировано оно было почтовым отделением Букингемского дворца. На конверте было тиснение в виде королевского герба. Принц Уэльский подавал заявку на участие в шоу номер один. Она просто глазам поверить не могла. Когда увидела имя на бланке заявки и прочитала описание под ним. «Органический фермер. Занимаюсь благотворительностью. Наследник престола». Эмме вдруг захотелось заплакать. Это было уже слишком. Конечно, она не была ярой монархисткой, но была искренне привязана к устоям, которые просуществовали много сотен лет и были во многом уникальны по своей сути. Когда Эмма была маленькой девочкой, королева приезжала к ним в школу, и это был просто великолепный день. Все девочки несли цветы и чувствовали себя принцессами в присутствии настоящей королевы. Конечно, это было 20 лет назад, и сегодня монархия уже не принадлежала к разряду сказочных понятий. И все же, живя в мире огромных силиконовых грудей, радикальной подтяжки лица и реалити-ТВ, Эмма продолжала уважать то, что олицетворяла собой королевская семья. А теперь, теперь принц Уэльский подавал заявку на участие в шоу номер один. «Твою мать!» — не удержалась она, «Боже мой!» «Что такое?» — спросил Трент, и все сидящие вокруг большого заваленного листами бумаги стола подняли голову. «Ничего», — ответила Эмма. Она моментально приняла решение. Она его отсеет. Она спасет принца от самого себя. Закрыв рукой конверт с монограммой, она небрежно бросила королевскую заявку в кучу отказов. «Ничего особенного», — повторила она. Но было поздно. «Что ты увидела?» — спросил Трент. «Я же сказала, ничего». «Тогда зачем орать, твою мать и боже мой?» Ну уже, Эмма, от кого была заявка? От твоей матери? Нет, это просто какая-то глупая шутка. Кто-то пытается косить под принца Уэльского. Я выбросила бланк. Покажи мне конверт. Сделанным равнодушием пожав плечами, Эмма передала ему конверт с тесненной геральдической лилией и королевской маркировкой. Тренд внимательно изучил его. Черт, по-моему, он настоящий, наконец сказал он. Ой, да ладно тебе, начала Эмма потому что если это глупая шутка, то с нами шутит человек, у которого есть доступ в почтовое отделение Букингемского дворца. А зачем ему это нужно? Все равно надо выяснить. Дай мне номер офиса принца Уэльского. Через 15 минут история получила подтверждение. Его королевское высочество действительно решил попробовать поучаствовать в шоу номер один и надеялся получить приглашение на прослушивание. Особый акцент был поставлен на его желание, чтобы к нему относились точно так же, как и ко всем остальным кандидатам, в противном же случае он откажется от участия. — Умный сукин сын! — воскликнул Трент. — В каком смысле? — спросила Эмма. — Это просто смешно. Как он может быть поп-звездой? — Это его последний шанс, верно? — Парню так и так, крышка. По данным опросов, все как один требуют, чтобы он ушел и открыл дорогу следующему поколению. Поэтому что он делает? Он подает заявку, чтобы присоединиться к следующему поколению. Это такая наглость, что страшно делается. Умный, умный, Сокин Чем больше Эмма об этом думала, тем меньше ей хотелось принимать в этом участие. Она была из тех, кто ходит в музеи и на экскурсии в замки. Она была членом Национального траста и исторического общества. «Традиция и прошлое ведь что-то значат, не так ли?» Хотя, если наследник престола собирается появиться на шоу номер один, то, видимо, уже нет. — Давай откажем ему, — сказала она, пытаясь говорить спокойно и небрежно. — Что? — удивленно ответил Тренд. Он ведь просто выставил себя еще большим чудаком. — И? — Ну, я хочу сказать, может, мы тоже будем глупо выглядеть? — Хм, я так не думаю, Эмма. Ты, кажется, не видишь перспективы. Это будет гениально. Твою мать, он думает, что может использовать нас. Они все так думают, верно? Все отчаявшиеся кандидаты, которые идут на шоу «Знаменитый большой брат», «Я знаменитость» и «Трахни меня, я известен», они все думают, что могут использовать процесс, чтобы получить то, что им нужно. Разве они еще не поняли? Разве они не помнят Джорджа Гэллоуэя? Мы сожрем их! «Мы разжуем их, проглотим, и они выйдут через нашу жопу!» Этот парень думает, что мы сделаем его популярным. Возможно, он думает, что это приблизит его к молодежи. Ну и удивится же он, когда Кельвин смонтирует его глупую королевскую задницу.